Но должна же я была провести хоть одно разыскное мероприятие. Теперь перед ней встала другая проблема. Куда девать останки несчастной воительницы? Эта дама должна исчезнуть. Не дай бог автору увидеть, во что превратилось его творение. Марине захотелось покурить, но сигарет не оказалось. Она вспомнила, что сигареты есть в комнате у Димы, и тенью выскользнула в коридор. Перед этим она положила воительницу в постель и накрыла одеялом. Потом вернулась и погасила у себя свет. На свет кто хочешь может заявиться. Димина комната, где все было аккуратно прибрано, вызвала у Марины приступ раздражения. А вот я сейчас тут на надымлю, решила она. И действительно принялась дымить и раздумывать, как скрыть следы преступления. Может быть... Утопить воительницу в реке. Однако ночью на берегу страшно. Там собаки лают. Тогда Марина пришла к выводу, что лучше всего оскверненный шедевр закопать. На веранде стояло ведро с тяпкой и саперной лопатой. Этого достаточно, чтобы вырыть неглубокую могилу. Главное сделать все тихо и незаметно. Марина еще некоторое время медлила, выжидая, пока в доме погаснут все окна. Потом на цыпочках пробралась обратно в свою комнату. Нашарила рукой выключатель, нажала на него, и когда вспыхнул свет, увидела нечто такое, от чего поначалу пришла в полное недоумение. Скульптура все так же лежала под одеялом, однако в самую ее середину был глубоко по рукоять воткнут нож. Возле кровати валялось белое умывальное полотенце, на котором отпечатался след ботинка, а посреди комнаты на видном месте лежала большая синяя пуговица. Марина подняла пуговицу, подобрала полотенце, потом расшатала и вытащила нож. Этот нож с выкидным лезвием она узнала сразу. Его подарил Куманцеву какой-то индус, и Дима любил им похвастаться. Пуговица была тоже очень приметная и принадлежала Диме. Большая, синяя, с белой серединкой, она оторвалась от той самой рубашки, в которой щеголял частный сыщик в день своего внезапного исчезновения. Марина закопала изуродованную воительницу в клумбе, вернулась в комнату. Так, меня хотели убить. И убили бы, окажись под одеялом не воительница а я сама. А утром, обнаружив тело, Девели должны были вызвать милицию. И чтобы обнаружили следователи, нож и пуговицу Димы Куманцева. И, вероятно, след его ботинка на полотенце.